Глава 46. У меня есть новости. Артуру не терпелось поделиться с Ритой наработанной информацией. Ну, не томи. Тощий кобель соврал нам. Это ты о Капинусе, а о ком ещё? Ближе к делу. На камерах его машина. Он выезжает из города в 17:25, практически сразу после того, как покинул школу. Твою ж Рита резко вышла из равновесия. «Ты же сказал, что Капинус пошёл в другую сторону. Пошёл или поехал? На допросе он сказал, что приехал домой и был всё время дома». За период расследования Артур наконец-то видел её живой. Человеком, у которого, как у всех, имеется мимика и настоящие эмоции. Ему это нравилось. Кажется, расследование пошло ей на пользу. «Пошёл». Видимо, в ту сторону, где стояла его машина. «Быстро доставляй его ко мне. Вытаскивай хоть с репетиции, хоть из дома. Капинус должен быть здесь в ближайшее время. После допроса сразу на обыск его квартиры и сделаем осмотр машины. На чём он ездит?» «Старенький Volkswagen Универсал. Рита чувствовала, что что-то с этим музыкантом не так. Она взглянула на свою схему, в которую давно не добавлялось новой информации. Последний, кто видел Элл, учитель музыки. Запись в фактах о происшествии. Всё стало складываться. Капинус вышел из школы через пять минут после того, как Лера ушла с занятий. Рита написала слово «занятие», обвела его в овал и поставила рядом вопросительный знак. Могло ли произойти что-то там? На допросе он утверждает, что был дома, при этом камеры зафиксировали номер его машины, которая двигалась по направлению из города. В этот же вечер Лера не возвращается домой. Пульс Риты участился. Она уже может привлечь Капинуса задачу заведомо ложных показаний, а это весомый аргумент против него. Предстояло тщательно подготовиться к ещё одному допросу, чтобы найти все ответы. Рита боялась одного, того, что девочки уже нет в живых. «Артур!» Она набрала его номер. «Ты где?» «Собираюсь в гости к Капинусу. Подожди, заедь сначала ко мне». Артур уловил в её голосе дружескую просьбу, а не официальное поручение. «Я так понимаю, лучше без кофе?» Рита ничего не ответила, но в голосе Артура звучало что-то из прошлого, что-то из юности. «Нет, это не может быть флиртом». Она улыбнулась и положила трубку. Она не хотела вспоминать прошлое. Она ведь всё давно уже забыла, но... Малыш Купидон тянул за шёлковые ниточки памяти, чтобы сплести из них тетиву для своего лука. Артур был в настроении и доволен собой. Наконец-то появилось хоть что-то, подталкивающее к разгадке этого сложного дела. Да и Рита была рада его видеть. Этот тандем начал принимать правильное очертание. «Я позвала тебя, чтобы посоветоваться». «Ты? Меня? Посоветоваться? Удивляешь». Артур не сумел сдержать сарказма, хоть и доброго. «Ну, хватит. Ладно, ладно, я и сам хотел всё обсудить. Давай представим, что тот, кого мы ищем, — это Виталий Капинус. Какие у него могут быть мотивы? Во-первых, мы знаем, что он был болен Зои Растер. Да уж, это правда, но с одной поправочкой. Он до сих пор ею болен. Капинус, вероятно, был не рад, когда Зоя забеременела» а после родов она вообще оказалась в психушке. Это равно тому, что Лера — причина их расставания, хотя они и не были вместе». «Думаешь, спустя столько лет он мог выпустить гнев на маленькую девочку? Да не, у меня другие мысли, и они не лучше». Рита приложила руку к губам, сложив пальцы в кулак, и задумчиво произнесла «У меня тоже». Артур вспоминал их с Капинусом чаепития за столом, Аккуратно расставленные предметы, его тощие ноги и чайный сервиз. Лицо Артура раскраснелось, он сжимал кулаки, а воздух начал электризоваться вокруг него. «Ты что?» «Я вытрясу из него признание, если это так, и я уверен, что отец мне поможет это сделать». «Так, не впутывай сейчас сюда Леона. Ещё не хватало, чтобы он испортил нам расследование». «Я же сказал, «Е если...» «У тебя есть предположения?» «Не знаю. Я посмотрел по камерам. Он выехал в 17.25, а вернулся в город в 19.00. Дальше по трассе камер нет». «Это всё? И больше никакой информации? Он что же, получается, приехал куда-то в поле или лес? Я позвонил человечку, он пробьёт по городским камерам. Может быть, он въезжал в областной город». «На что я очень надеюсь. Иначе нам придётся обыскивать все поля и леса». «Сразу дай знать». «Хорошо». «Если произошло то, о чём ты говоришь, то где? Музыкалка? Или он целенаправленно её поймал после урока?» «Рита». Артур поменялся в лице. «Я клянусь, я отправлю его за решётку». «Пыл свой побереги. У нас нет доказательств. Мы должны построить стратегию допроса». Капинуса сюда вези так, чтобы он ни о чём не догадывался. Мы должны застать его врасплох. О чём я говорю? Ты не сможешь в таком состоянии. Я смогу, Рит. У Артура было такое серьёзное лицо, что Рита безоговорочно поверила ему.